Глава шестидесятая «Кто-нибудь! Пожар! Помогите!» Истошно крича, я колотила медной тарелкой по стенам вот уже больше двух часов. Голос стал срываться и переходить на сипение. Затылок нещадно болел после подлого удара, а во рту давно пересохло, но к стоящему на полу кувшину с водой я не прикасалась. «Черт! Чтоб тебя, тварь!» Зло выкрикнула, обессиленно упав на тонкий и узкий матрас, на котором я несколько часов назад очнулась, и, ногой отопнув от себя бесполезную тарелку, пробормотала. Дэрик знает, куда я поехала, и он обязательно меня найдет, и Дель, когда получит мое письмо. — Гадина! Могла бы платье мое оставить или хотя бы одеяло дать! — выкрикнула я в серый потолок, зябко кутаясь в плед. Вновь вскочила на ноги и заметалась по крохотной темнице без окон и дверей. Но очередной поиск щели, выпирающего камня или иной подсказки, как можно выбраться из каменного мешка, ни к чему не привел. И снова рухнув на матрас, я свернулась к клубочкам, пытаясь согреться, и разрыдалась. Не знаю, сколько прошло часов с той минуты, как я открыла глаза в каменном склепе. Время, казалось, остановилось. Все мои усилия найти выход, позвать на помощь, были тщетны, а терпеть жажду становилось все сложнее, и мой взор все чаще натыкался на кувшин. Хотела бы отравить, не стала бы меня здесь удерживать, решилась испытать судьбу, подняв кувшин, и прежде чем сделать глоток, принюхалась. Вроде ничем не пахнет, пробубнила, и, припав к горлышку медной емкости, немного отпила. В этот раз я пришла в себя, укрытая теплым одеялом, лежа на высоком матрасе. В моей темнице появился небольшой стол, на котором стояло блюдо со остывшим пирогом. В миске лежали гроздь винограда и два яблока. Кувшин с водой, кружка, три дополнительные свечи, спички и книга. Рядом деревянный стул, на него небрежно был накинут теплый халат, сапоги стояли у матраса. Заботливая, насмешливо бросила, подтягивая к себе блюдо, и наплевав на то, что в нем может быть та гадость, которая меня усыпила, Мысленно отметив, что во сне время пролетает гораздо быстрее, я жадно откусила пирог. Но едва я успела проживать и потянуться за добавкой, как резко вскочила с матраса и метнулась к небольшому светлому пятну на стене, которого ранее точно не было. «Кабинет? Кабинет Ее Величества!» — потрясенно выдохнула, взирая в крохотную дыру в стене. Точка обзора была небольшая, и я видела только стол, кресло и край шкафа, но, увы, не ту часть, где обычно сидела королева. «Выпусти меня!» — прокричала прямо в дыру, заколотив по стене ногами. «Что тебе от меня надо? Давай поговорим!» Мне ожидаемо никто не ответил. Возможно, в кабинете никого не было, а может, она попросту меня игнорировала. Однако я не сдалась и кричала еще около получаса, пока голос окончательно не пропал. Зло, саданув кулаком по стене, я, отшвырнув от матраса сапоги, уселась на стул и с каким-то стервенением съела пирог, выпила пол кувшина воды и взялась за книгу, время от времени прислушиваясь к звукам и посматривая на отверстие, за которым спустя несколько часов стемнело. На третий день моего пребывания в этом каменном мешке меня разбудил непривычный звук. Рывком сев на постели, равнодушным взглядом осмотрела стол, в очередной раз убедившись, что в воду снова подлили надворная, так как появились еще две книги «Еда и свечи». Я неспешно поднялась и шаркающей походкой направилась к дыре. «Господи! Дерек! Он пришел! Дерек! Я здесь! Здесь!» закричала неистово, заколотив руками по стене, но мужчина меня не слышал. Судорожно всхлипывая, задыхаясь от прорывающихся рыданий, я оперлась лбом о стену, продолжая стучать. «Дерек, я здесь, рядом!» Она так и не вернулась. Дворецкий мадемуазель Кэтрин сказал, что машина в тот день больше к особняку не подъезжала, донесся до меня едва различимый голос Дерека, вмиг прервав мои рыдания, и я, плотно прижавшись ухом к дыре, затаив дыхание, прислушалась. «Мсье Дерек, — Я согласилась с вами встретиться, понимая вашу тревогу. Кэтрин мне дорога, и я тоже переживаю о девушке. Но сейчас вы посмели меня обвинить во лжи? — Нет, ваше величество. Я лишь прошу позволить мне поговорить с вашим человеком, которому вы приказали отвезти, мадемуазель Кэтрин. — Он вам ничего нового не расскажет. В голосе королевы явственно звучало недовольство. Кэтрин вышла из этого кабинета, села в автомобиль и вышла у ворот своего особняка. — И все же я прошу вас. — Довольно. Я была достаточно терпелива. Немедленно покиньте мой кабинет. — Дерек, Дерек, я здесь, здесь, за стеной! Тотчас яростно закричала я и, схватив стул, со всей силы ударила им по стене, потом отчаянно стучала его обломками, но, взглянув в отверстие, увидела лишь спину мужчины покидающего кабинет. — Чтоб тебя, гадина! Хватит! Что тебе от меня нужно? — истошно заорала, с рыданиями падая на каменный пол. Но сейчас же, злость, стерев с лица бегущие слезы, сквозь зубы процедила. — Ты еще ответишь мне за все! Длинные мучительные дни не спешили меняться. Отмечая царапинами на стене появление светлого пятна, я посчитала, что со дня прихода Дерека прошло уже три дня. Больше ее величества в кабинете не появлялось. Раз в день, рано утром, помещения убирали служанки, но и они не слышали мои крики. Однажды в кабинет заходил страж, однако, оставив на столе какую-то папку, он быстро вышел. Моя попытка залить воду в отверстие не увенчалась успехом, ложка не влезла, а обломок стула застрял. Медной тарелкой мне даже удалось поддеть небольшой расшатавшийся камень в углу стены — но под ним оказался плотный материал, войлок и снова камень. Наверняка этот пирог и глушил все мои крики. Короткая записка «Что вам нужно?», которую я вывела сажей от свечи на вырванной из книги странице, исчезла на второй день, когда сил терпеть жажду уже не было, и я все-таки выпила воду из кувшина. Однако ответа на мое послание не последовало. Меня продолжали кормить, приносить книги, А вчера я обнаружила красивое платье. От частого употребления снотворного в голове не прекращался гул. Движения были будто заторможенными, а жажда меня не покидала. В минуты отчаяния мне казалось, что я никогда больше не выберусь из этого склепа и проживу здесь до конца своих дней. Кр! донесся до меня уже знакомый звук сдвигаемого засовой в кабинете Ее Величества. Время было позднее. Обычно в такой час в помещении никто не заходил, и я поспешила к дыре. «Не тебе меня обвинять! Разве не ты был главой теней?» Огрызнулась королева, но к кому она обращалась, я не увидела. «Сколько на твоих руках крови невинных!» Решила исправить эту несправедливость и наверстать упущенное, насмешливо проговорил мужской голос, показавшийся мне смутно знакомым. «Я была одна в этой стране! Они все меня ненавидят!» И глупа, решив завоевать любовь простолюдинов, помогая женщинам, попавшим в беду. Когда я занялась пансионами и узнала, что происходит за их стенами, я попыталась это пресечь. Я пыталась, Скай! — Скай! — выдохнула я, еще плотнее прижавшись ухом к стене. — Но что может сделать чужачка, королева, которую не уважает даже король? Я не стала им препятствовать. Закрыла глаза и за это получила поддержку последнюю фразу ее величество яростно прокричала элен ты должна была мне обо всем рассказать они похищают людей они пересекли дозволенную черту их пора остановить ты понимаешь что на их место придут другие горестно пробормотала ее величество да но им потребуется время чтобы набрать силу элли где кэтрин не знаю она уехала выкрикнула королева зло бросив Ты изменился. Забыл, о чем мы мечтали? Мы выросли, Элли. Теперь у меня другая мечта. А у меня нет список тех, кто стоит за всем этим на столе. Там же адреса домов. Отпусти ее. Она никому не расскажет, что ты замешана в этом деле. С остальными я, как всегда, разберусь в последний раз.